Бельгии. Владиславу Ходосевичу. Словно тушью очерчены пальцы каналов. Ночь, суконная, серая гладь без конца. Здесь усталое сердце, в тревогах устало. Соскользнула спокойно, улыбка с лица. Черный город заснул безмятежной гравюрой на страницах раскрытых и брошенных книг. И уходят уходят задумчиво хмуро, за мигом таящийся миг. Спи, последняя ночь, эти хрупкие пальцы, Так пронзительно в плечи земные вплелись, Эти чуткие дети, минуты-страдальцы, Навсегда в этот серый покой облеклись. И для вечного сна пусть построят легенды, Как ажурные башни суровых дворцов, И стихи заплетутся в нарядные ленты, Зазвенят, как набор золотых бубенцов. Но сегодня, как завтра, сраженный не болен, Это кровь, эти пятна не брызги жеран, а просыпанный звон из твоих колоколен, как кровавые маки в бесцветный туман. Спи, последняя ночь, и не будет двух Бельгий, сон колышет раскаты грохочущих битв. Этот месяц и год даже в детской постельке, как узор, были вытканы слезы молитв. Октябрь 1915 года. Москва.